Глава третья. Энергия слов. Чтобы заниматься королевским бизнесом, нужно избавиться от пустых слов. Пустые слова никому не по душе. Если дело-то всего на два слова, то раздувать его и продолжать говорить – это тоже пустое. О том, чего можно достичь четырьмя словами, не нужно говорить двенадцатью, пятнадцатью. Говорите меньше – Говорите с терпением и сладко. Этот девиз хорошо носить у себя на груди. Речь сказывается на состоянии ума. А ум, в свою очередь, тоже притягивает слова. Слово – это то, что связано и с вами, и с другими. Признак пустых слов – такая душа будет многословной. Она будет сдерживать себя лишь нехотя с учётом времени и учётом собрания но внутри у нее будет такое чувство, будто ее вынуждают молчать. в чем самый большой вред от пустых слов? во-первых расходуется телесная энергия, ведь это затраты. во вторых, пустую тратится время. какой признак тех, кто много говорит пустую? даже малость они раздувают до чего то очень большого. И сама манера говорить такова, что если бы они рассказывали какую-то историю, как правило, они говорят с увлечением, и у других пробуждают интерес. А что в итоге? Душа, говорящая пусто это слабая душа. Такие души не любят уединения и искусно создают себе друзей. Внешне это воспринимается так, будто у них сильная и большая компания. Однако, поймите, так проявляются слабости и недостатки этих душ. Пустые слова являются основным источником потери энергии. Пустые разговоры – одно из главных препятствий на пути духовного развития, на пути здоровья и материального благополучия. Притча «Почему я бедный?» Однажды один бедняк спросил у Будды. «Будда, почему я так беден?» «Потому что ты не практикуешь щедрость». «Но как же мне практиковать щедрость? Ведь мне нечего отдать другим». «У тебя есть пять возможностей, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь». «Пожалуйста, расскажи мне, что это за пять возможностей».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 Ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. Своим телом ты можешь делать что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. От слов, которые мы произносим, зависит очень многое в нашей жизни. Говорить нужно только то, что возвышает и говорящего, и слушающего. Будда говорил о том, что слово можно убить человека. Три минуты гнева могут уничтожить десятилетнюю дружбу. Всегда будьте очень-очень внимательны к словам, которые произносите, если хотите всегда и во всём быть успешными. Говорят, что глупца от мудреца можно отличить, когда он заговорит. Есть самые разные формы пустых и заурядных слов. Первое – это шутить и забавляться, переходя все границы. Второе – это насмешки над другими. Третье – собирать отовсюду новости, слушать и пересказывать их. Четвертое – вместе с новостями собирать и новости о слабостях других. Пятое – это неуместные слова, которых вообще не должно быть в словаре достойного человека. Все перечисленное пустые слова, произнося которые, душа становится слабой. Не думайте, что шутить и забавляться – это всегда хорошо. Хороша та шутка, в которой есть духовность. Было ли какое-нибудь благо для той души, с которой вы веселились, или вы просто впустую тратили время? Веселость считается хорошим качеством – Но хороша та веселость, которая учитывает, какой перед вами человек, учитывает время, собрание, место, атмосферу. Если хотя бы одна из этих вещей не в порядке, то даже веселость – это пустое. А какое удостоверение вы тогда получите? Пустой человек. Слова всегда должны быть такими, чтобы слушающие думали. «Вот бы этот человек что-нибудь сказал», «Мы хотим услышать». Такие слова называются великими словами. Великих слов никогда не бывает много. «Захотел» и «поговорил». Такие слова невеликие. Говорящее «пустое», конечно, собирает в своем интеллекте пустые вещи, пустые новости, мусор отовсюду. Произносите лишь те слова, которые уместны и необходимы в это время – и в том месте. Пусть они будут полезными и вам, и другим душам. Уделяйте словам особое внимание и проверяйте, сколько энергии и времени я накопил благодаря своим словам и сколько потратил впустую. Если будете это проверять, вы естественным образом сможете ощутить сладость интровертности и вкус разговорчивости. Разница между ними, как между днем и ночью. Понять, что значит быть интровертным. Если что-то понято, значит, обязательно будет сделано. Экономьте слова, понимая их ценность. И еще, если вы говорите одно, а делаете другое, у других будут возникать сомнения в вашей честности. Их доверие к вам уменьшится. Лучше не говорить о том, чего вы не собираетесь делать. Не говорите слов проклинающих кого-то. Произносите слова, которые приносят счастье вам и другим. Никогда никого не критикуйте. Тот, кто критикует, наполняет себя негативной энергией. Всегда за всё благодарите. Сегодня мы почти этого не делаем. У нас больше претензий к другим, чем благодарности. В результате мы растрачиваем духовную энергию и закрываем своё сердце. Претензии ведут к болезням и трудностям. Притча «Закрой рот». Ученик подошел к мастеру и спросил, «Вы советуете жить с открытым умом? Но тогда весь ум может улететь, так? Ты просто крепко закрой рот, и все будет хорошо». Чем хаотичнее ум, тем беспорядочнее речи. Некоторые очень сильно раздувают совсем маленькую вещь. И что при этом происходит? Когда кто-то слишком много говорит, это как когда дерево разрослось, и семени не видно. Они думают, что углубляются в детали, чтобы прояснить. Однако в этих речах теряется из виду суть, которую они пытаются прояснить. И потом существует ведь и энергия речи, энергии слов. И если слова пустые, энергии речи расходуются, уменьшается. У тех, кто говорит слишком много, уменьшается энергия мозга. Говорить нужно кратко и сладко. Когда много говорит кто-то другой, мы обычно говорим: мол, у меня нет времени, чтобы так долго слушать. Зато, когда мы сами начинаем говорить, мы забываем о времени. Говорите лишь необходимое. Не тратьте свою энергию на пустые слова и. Ненужные подробности. Мало тех, кто умеет слушать других. Мы любим слушать только себя. И слушать Бога это редкое качество. Ум и интеллект чаще говорят то, что идет от привычек. Привычки не внутренние врожденные качества. Быть в сознании души значит проявлять истинные качества, а 80% нашей речи Это привычки. Они не должны мне диктовать. Если мы повторяем ошибки дважды, привычки укореняются. Любите уединение. Притча привычки Жил-был человек, и узнал он, что на дне холодного моря Лежит волшебный камень Который выполняет все желания Задумал человек Этот камень найти Поселился он на самом берегу холодного моря И каждый раз после шторма Выходил на берег Перебирал камни, выброшенные волнами Среди холодных искал волшебный Теплый на ощупь Шли годы Человек не пропускал ни дня, чтобы не выйти на берег. Он присаживался на корточке, брал камень за камнем в руку, а потом бросал их обратно в море, потому что все были холодными. И вот однажды в ладони человека оказался теплый камень, но он привычным движением тоже бросил его в воду. Не делайте замечания другим, изменяйтесь сами. Самая большая ошибка – становиться для других судьями, а для самих себя – адвокатами. Допуская эту ошибку, обычно говорят, мол, этот не должен делать то-то и то-то, эти должны измениться. А про самих себя мы говорим, это совершенно правильно, что я говорю. Но вместо того, чтобы делать такие замечания другим, судите самих себя». Притча «Слухи» Один человек ходил по округе, проклиная священника и распространяя о нем по всему приходу лживые, злобные слухи. В один прекрасный день он почувствовал раскаяние и, придя к священнику, попросил у него прощения. Он сказал, что готов на все, чтобы загладить свой грех. Священник ответил ему, чтобы... Он взял у себя дома подушку, распорол ее и выпустил перья на ветер. Просьба была довольно странной, но выполнить ее не составило труда. Сделав, как ему было сказано, человек вернулся и доложил об этом священнику. А теперь, сказал священник, иди и собери все перья. Хотя раскаяние твое, как и желание исправить причиненное зло, искренне, но возместить ущерб, причиненный твоими словами, так же невозможно, как собрать пущенное по ветру перья. Если вы хотите накопить счастье и заниматься королевским бизнесом, нужно научиться смотреть на себя – и изменять себя. Каждым словом увеличивайте запасы счастья. В словах всегда ощущаются наши чувства, сознание и наше устремление. Если в каждом слове есть добрые, возвышенные пожелания и духовные чувства, то благодаря этим словам увеличивается счет накопленного. Если же в словах растворены чувства зависти, враждебности, ненависти хотя бы на несколько процентов, то из-за этих слов растёт счёт убытков. Сильные слова – это значит такие, в которых есть ощущение достижения или сути. Если в словах нет сути, эти слова поступают на счёт пустого. Признак телесного сознания это пустые мысли, слова, действия, пустые траты времени. В телесном сознании духовным бизнесом заниматься невозможно. То, что мы говорим, во многом зависит от нашего кругозора. Притча ласточки и куры. Ласточки летели на юг в дальние страны и остановились отдохнуть в небольшом поселке. Они расселись по проводам и весело щебетали «на юг, на юг!». В стае было много ласточек, которые еще никогда не летали на юг. Они родились только прошлым летом, и старшие ласточки возбужденно рассказывали им о том, как хорошо на юге, как там тепло, какие там прекрасные пальмы и цветы, какие вкусные мошки. Молодые ласточки слушали их и радовались предстоящему путешествию. Им не терпелось скорее подняться в небо и полететь. Но старшие ласточки говорили, что нужно отдохнуть, и как только подует попутный ветер, вспорхнуть и устремиться ввысь. Тогда ветер поможет преодолеть огромное расстояние. Внизу, огороженные высоким забором, гуляли куры. Они слушали веселое щебетание ласточек и завидовали им. Но вот подул попутный ветер, ласточки дружно вспорхнули и унеслись вдаль. Куры смотрели им вслед, пока те не скрылись из виду. Одна молодая курица сказала, «Ха, «Подумаешь, на юг, я тоже могу полететь на юг, вот только подует попутный ветер». Окружившие ее куры были в сомнении, а самоуверенная курица сказала «да». «О! Не верите?» И разбежалась, и громко хлопая крыльями, взлетела на забор. Весь курятник всполошился. Видано ли дело, чтобы курица полетела на юг? Вдохновленная таким вниманием, Курица рванулась и полетела аж до самой асфальтовой дороги, по которой шумом проносились груженные машины. Она упала в кусты в придорожной канаве и долго выбиралась из них. Лишь к вечеру ей удалось вернуться в родной курятник. Ее встретили как героя. Потом много дней она рассказывала о том, как летала на юг. Прошла зима, потом лето, наступила осень, подоли холодные ветра, и птицы потянулись на юг. Снова прилетели ласточки и расселись по проводам. Среди них было много тех, которые родились только прошлым летом, и старшие ласточки вновь радостно рассказывали им о том, как хорошо на юге, какие там красивые пальмы и цветы, вкусные мошки, и как там необыкновенно. Внизу, за высоким забором, гуляли куры. Они слушали щепетание ласточек и говорили своим цыплятам «Подумаешь, на юг!» Все они лгут. Одна наша курица тоже летала на юг. Ничего там особенного нет. Она рассказывала, что там много пыли и очень Ко -ко шумно. Чем уже кругозор, тем более субъективно представление о жизни, тем больше пустых мыслей и пустых слов. Расширить кругозор, то есть обрести безграничный интеллект, можно только с помощью духовного знания, которое наш Всевышний Отец сейчас даёт всем душам. Люди не могут дать духовное знание. Океан знания, очищающий, освободитель, дарующий освобождение – это только Отец. И только усвоив духовное знание, обретя безграничный интеллект, можно заниматься королевским бизнесом, накопить счастье для себя и поделиться с другими, увеличивая собственное счастье.